«Появление этих двоих означало одно. Усилитель и Ксю больше не охраняют. Что ж, придется взять автомат и забить на запреты командира и профессора. Мертвая она не сможет помочь общему делу, а таковой она вскоре станет, если не раздобудет ствол и патроны. Согласитесь, у живой Ксю больше шансов врубить усилитель, чем у Ксю с простреленной башкой». «Эй вы, она подошла к трупам». Один вроде рыжий, худощавый, а второй лысый, небритый. Оригинально знакомьтесь с девушкой. Уверено вы отличные парни, но сначала надо здороваться и дарить цветы, и только потом стрелять. Это я вам точно говорю. Ксю присела возле рыжего, и обыскав его, стала обладательницей автомата и двух полных рожков. Неплохо. Второй труп завещал ей лишь один магазин. На цвье и прикладе автомата намертво сцепились пальцы. Ну и не надо, подумаешь. Ксюя задумчиво посмотрела на выбитую дверь. Пожалуй, не стоит и пытаться повесить её обратно. Петля вырвала из косяка. В следующий раз профессор пусть прячет Ксюю за бронированной плитой, а не за тонкой фанерой. Иначе она не гарантирует выполнение боевой задачи. Пустой магазин упал на спину мертвецу, полный со щелчком вошёл в пас. Ксю прислушалась. Рядом на улице стреляли. Не во дворе и ладно. В подъезде тоже тихо. Жаль у гостьи не оказалось с собой гранат. Иначе скатила бы парочку по лестнице. Она всякий случай. Правда, старые дома на ладан дышит. Не жалкие 110 г тротила одной лишь РГД-5 могут стать роковыми. Тихо, да? Ведь тихо. Ксюша подошла к дверному проёму, выглянула в подъезд. Темно, все окна заколочены, а лампочка на этаже разбита. Наверное, зацепила рикошетом. Но света из лаборатории вполне хватило, чтобы заметить. В пределах прямой видимости никого нет. Ну, кроме шамардинца, которому втихую перерезали глотку. Но он труп, да еще и свой, а потому не в счет. Жаль, что дверь нельзя захлопнуть. С ней как-то спокойнее. Ксю попятилась к столу, на котором возвышался усилитель. Так и тянула оглянуться. Она нервно покусывала губу. Разгоряченного лба коснулась прохлада. Окно разбито, а в мае всякая погода случается. Вот окно-то её и подвело. На миг, лишь на миг она ослабила внимание, позволив свежему воздуху погладить щёку, и тут же из её рук вырвала автомат. Упав на пол, тот загрохотал. Поддавшись напору неведомой силы, Ксю почувствовала боль в вывернутом запястье. Не перелом и ладно. Она схватилась за руку и зашипела, как разъярённая кошка. За спиной послышался смех у входа в лабораторию. Ксю застыла на месте. Она на прицеле, не стоит дергаться. Можно схлопотать пулю. Не в калаш, а в бок, в живот или к колено. Но точно не в голову. Неведомый стрелок не желает ее смерти. По крайней мере, сейчас. Ксю покосилась на ока. Вроде цел, до него метра три. Если действовать быстро, все может получиться. Осторожнее, девочка. Смех прекратился. Зачем тебе автомат? Ещё выстрелит, поранишься. Она медленно повернула голову, заметила пистолет с полистным цилиндром глушителя на стволе, и только потом обратила взор на лицо стрелка. Очень знакомое, кстати, лицо. Хорошо стреляете, господин советник. Я хорошо стрелял, когда тебя ещё в планах не было. Да что там тебе, твоих родителей? Ксю его перебила. «Я так и знала, что вы старый козел». А еще она знала, что Тихонова не стоит злить. От него зависит ее жизнь. Но Ксю ничего не могла с собой поделать. Рот сам открылся. А советник оказался довольно резвым малым. Он мгновенно сократил расстояние между собой и Ксю, и лицо ее вспыхнуло болью. Глаза засыпало искрами, грязный пол уткнулся в локти. Это она схлопотала маленьким, но словно отлитым из стали кулачком советника. Моргнула ещё раз, всё плыло, двоилось. Ущипнула себя за руку, не помогло. Она скосила глаза на усилитель. Есть сигнал? Дёд загорелся? Нет. Не увидела. Попыталась встать, но ещё один удар вернул её в исходное положение. Чёрт. Мало того, что больно, так ещё и нос разбит. Сломан, наверное. Течёт из него как из ведра. И всё-таки усилитель Ксю вновь покосилась, осторожно, лицо ей дорого и опять безрезультатно. Зато расстановка сил теперь яснее солнышка в полтень. Она на уровне плинтуса, а над ней советник Тихонов. Хромовые сапоги на дамского размера каблуке испачкались кровью Ксю. Утепленный танковый комбез хранил тельце от весенней прохлады. Наградные планки больше не впечатляли, даже с учетом того, что их, как и советника, стало вдвое больше». хорошо Оксию получила. Глазки вон как балуются. Умеет советник с дамами обращаться, ничего не скажешь. Тихонов качнулся с пятки на носок. Ну, девочка моя, что тут у тебя? Где усилитель? Это он? Девочка моя, надо же, как ласково и даже Игрива. Вслух этого Оксию не сказала. Пока что дорожила своими зубками. После того, как Тихонов поиграл в отоларинголога, осмотрев её носик, Он с удовольствием займется санацией полости рта. К гадалке не ходи. И все же, девочка моя. Еще немного и предложит ей руку и сердце. И она бы взяла... Да хотя бы для того, чтобы конечность сломать, а клапаны желудочки сдавить до инфаркта. Угу. Ксю не видела, на что указывает Тихонов, но пошла за благо не перечить. Усилитель. Отлично. Гурбан таки добыл его... Ксю обиделась. Старались все, кровь проливали, ночей не спали, а да был один Гурбан. Потирая руки, советник Тихонов подбежал к столу. Он действовал как пятилетний мальчишка, заполучивший желаемую игрушку. Ощипывая и разглядывая усилитель, советник, казалось, забыл о существовании Ксю. Грышно было этим не воспользоваться. Она медленно, не делая резких движений, двинула на четвереньках к столу, точнее к усилителю. Вставать не рисковала, в голове ещё сумбур, да и советник может заметить. Заходила ему со спины по широкой дуге, чтобы не попасть в область периферического зрения. Она должна выполнить приказ, должна, иначе всё напрасно. И потому старый козёл, обожающий бить девушек, ей не помеха. Ведь не помеха, да? Спасибо, девочка моя, ужала. Развернувшись на каблуках, Тихонов раскинул руки, будто собираясь обнять Ксю. Непроизвольно она скривилась от отвращения. Её гримаса не осталась незамеченной. Как и её намерения, Тихонов прищурился, мгновенно оценив диспозицию Ксю, траекторию её движения и возможные последствия для себя. И тут диод-усилитель неуверенно вспыхнул, а потом загорелся в полный накал. Ксю замерла с широко раскрытыми глазами. Так ждала этого, так ждала, а тут растерялась. Нервный смешок вырвался из её горла. Отчаянно не хотелось умирать. Вспомнились жаркие объятия Шота, его благородная душа, спрятанная в жировых складках, его внутренняя красота и внешняя неистовство. Испуганная этими воспоминаниями и жаждой жить, она рассмеялась громче. Тихонов, нахмурившись, поднял пистолет. Бездонный зев глушителя мишенью выбрал лоб Ксю. «И пусть». Огонек диода притягивал взгляд. Ксю знала, профессор объяснил, что сигнал можно и нужно усилить в течение максимум полуминуты после получения. А лучше сразу. Ибо промедление подобно смерти десятков сотен людей, а если опоздать, эффекта вообще не будет. Ксю, не моргая, смотрела на диод и... И он зачаровывал, гипнотизировал. Секунда, вторая, третья. Тихонов нахмурился. Похоже, его заинтересовало, куда это смотрит Ксю. Черт, только не это. Держа пистолет в вытянутой руке, он только начал разворачиваться к усилителю, а Ксю уже вскочила и рванула вперед. Первый шаг получился неуверенный, второй тоже. Ее занесло, она упала на одно колено, ушибив его так, что будет синяк. Это спасло ей жизнь. Пуля вырвалась из тёмной бездны и прошила воздух там, где только что была Ксю. Ствол вместе с глушителем тут же сместился, выплюнув ещё одну пулю. Реакции Тихонова можно позавидовать, в его-то отнюдь не подростковые годы. Ксю завалило с набок, и на этот раз избежав смертельного кусочка металла. У неё реакция тоже в порядке. Она опять на ногах. Путь к усилителю преграждал Тихонов. И он явно не собирался пропускать даму вперёд. Понимая, что шансов нет, Ксюа отчаянно кинула своё тело на баррикаду, рассчитывая подобраться к прибору из последних сил, в агонии даже, если пули пробьют её плоть. Она навалилась на Тихонова, но тот устоял, не прогнулся. Она попыталась поднырнуть подмышкой, но не тут-то было. Сунулась ему между коленей, отчаянно цепляясь обгрызенными ногтями за скользкий паркет в попытке продвинуться дальше. И у нее получилось. Она вскрикнула от радости. Ее пальцы уже готовы были клацнуть один тумблер, второй. И все отлично, цель достигнута. А остальное не важно. Что-то тяжелое ударило ее в затылок. Палец едва мазнул по тумблеру, не переключив его. И прежде чем мгла без памятства поглотила Ксю, она увидела, как погас диод. Сигнал из питера так и не был усилен. Всё пошло не по плану.